Этажи уже заежились дрожа. Клич подвалов поднимается по этажам. Мы прорвемся небесам в распахнутую синь. Мы пройдем сквозь каменный колодец. Будет с этих нар рабочий сын пролетариата водец. Им уже земного шара мало, И рукой, отяжелевшей от колец, Тянется упитанная туша капитала Ухватить чужой горлец. Идут железом клацая и лацкая. Убивайте двум буржуям тесно Каждое село — могила братская, Города — завод протезный. Кончилось, столы накрыли чайные, Пирогом — победа на столе. Слушайте, могил чревовещание, Кастаньеты костылей. Снова нас увидите, В военной яви. Эту время не простит вину. Он расплатится, придет он И объявит вам, Ивашинской войне, войну. Вырастают на земле слезы озера, Слишком непролазны крови топи и клонились одиночки-фантазеры над решением немыслимых утопий. Голову об жизнь разбили филантропы. Разве путь миллионам филантропов тропы? И уже бессилен сам капиталист. Так его машина размахалась — Строй его несет, как пожелтелый лист, Кризисов и забастовок хаос. В чей карман стекаем золотой лавой, С кем идти и на кого пенять? Класс миллион на наглавый Напрягает глаз себя понять. Время, часы, капитала, крала. Побивая прожекторов яркость. Время родило брата Карла, Старший ленинский брат Маркс. Маркс встает глазам Седин портретных рама. Как же жизнь его От представлений далека. Люди видят, замурованного в мрамор гипсом холодеющего старика. Но когда революционной тропкой первый делали рабочие шажок, о какой невероятной топкой сердце Маркс и мысль свою зажег, будто сам в заводе каждом Стоя стоймя, будто каждый труд, размазоливая лично, Грабящих прибавочную стоимость, За руку поймал с поличным, Где дрожали тельцем, не вздымая глаз свой, Даже до пупа, биржевика, дельца, Маркс. Повел разить войною классовой Золотого добыка дорожшего тельца. Нам казалось, в коммунизмовые затоны Только волны случая закинут нас, Юля. Маркс раскрыл истории законы, Пролетариат поставил у руля Книга Маркса — не набора гранки, не сухие цифры столбцы. Маркс рабочего поставил на ноги И повел колонами стройнее цифр. Вел и говорил, сражаясь лягте, Дело корректура выкладкам ума, Он придет, придет, великий практик, Поведет полями Битв, а не бумаг. Жерновами дум Последние миля И рукой Дописывая восковой Знаю, Марксу виделось Видение Кремля И коммуны Флаг над красною Москвой. Назревали, Зрели дни, как дыни. Пролетариат Взрослел и вырос из ребят, Капиталовые отвесные твердыни, Валом размывают и дробят. У каких-нибудь годов на расстоянии, Сколько гроз гудит от нарастаний, Завершается восстанием гнева нарастание, Нарастают Революции за вспышками восстаний. Крут буржуев, озверевший норов, Тьерами растерзанные, воя и стеная, Тени прадедов парижских коммунаров И сейчас вопят парижской стеною. Слушайте, товарищи, смотрите, братья, Горе одиночкам, выучитесь на нас, сообща взрывайте, бейте партии, кулаком одним собрав рабочий класс. Скажут мы, вожди, а сами шаркунами, за речами шкуру распознать умей. Будет вождь такой, что мелочами с нами, Хлеба проще, рельс прямей. Смесью классов, вер, сословий и наречий, На рублях колес землища двигалось. Капитал ежом противоречий Рос вовсю и креп штыками иглесь. Коммунизма призрак по Европе рыскал, уходил, И вновь маячил в отдалении. По всему поэтому в глуши Симбирска Родился обыкновенный мальчик Ленин. Я знал рабочего. Он был безграмотный. Не разжевал даже азбуки соль. Но он слышал, как говорил Ленин, и он знал все. Я слышал рассказ крестьянина сибирца. Отобрали, отстояли винтовками, и раем разделили селенница. А они не читали и не слышали Ленина, но это... Были Ленинцы. Я видел горы, на них и куст не рос. Только тучи на скалы упали ничком. И на ставерст у единственного горца Лохмотья сияли ленинским значком. Скажут это о булавках Ахи. Барышни их вкалывают Из кокетливых причуд. Не булавка вколота, Значком прожгло рубахи, Сердце, полное любовью к Ильичу. Этого не объяснишь Церковными славянскими крюками, И не Бог ему велел избранник будь, Шагом человеческим. Рабочими руками, собственной головой Прошел он этот путь. Сверху взгляд на Россию брось, Рассинелась речками, словно Разгулялась тысяча розг, Словно плетью исполосована. Но синей, чем вода весной, Синяки Руси крепостной. Ты из боков на Россию глянь, И куда глаза не кинь, Упираются небу в склянь, Горы, каторги и рудники. Но и каторг больнее была, У фабричных станков кабала Были страны, богатые более. Красивее видал и умней, Но земли с еще большей болью Не довиделось видеть мне. Да не каждый удар сотрешь со щеки, Крик крепчал, подымайтесь за землю и волю вы. И берутся бунтовщики, одиночки за бомбу и за револьвер. Хорошо в царя вогнать обойму, но ну если только пыль, взметнешь у колеса. Подготовщиком цареубийства пойман. Брат Ульянова, народоволец Александр. Одного убьешь, другой во весь свой пыл, Пытками ушедших переплюнуть тужиться. И Ульянов Александр повешен был Тысячным из шлиссельбуржцев. И тогда сказал Ильич, Семнадцатигодовый. Это слово крепче клятв Солдатам поднятой руки. Брат, мы здесь тебя сменить готовы. Победим, но мы пойдем путем другим. Оглядите памятники, Видите героев родвы. Станет Гоголем, а ты венком его величь. Не такой чернорабочий ежедневный подвиг На плечи себе взвалил Ильич. Он вместе учит в кузничной пасти, Как быть, чтоб зарплата взросла пятаком, Что делать, если дерется мастер, Как быть, чтоб хозяин поил кипятком Но не мелочь целью в конце. Победив, не стоит так от одной сметенной лужею Социализм — цель, капитализм — враг. Не веник, винтовка — оружие. Тысячи раз одно и то же Он вбивает в тугой слух, А на завтра друг в друга вложит Руки Понявших двух. Вчера четыре, сегодня четыреста. Таимся, а завтра в открытую встанем, И эти четыреста в тысячи вырастут. Трудящихся мира подымем восстанием. Мы уже не тише вод травинок ниже.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 и уже превращается в быль то, о чем юношей Ленин клялся. Мы не одиночки, мы — союз борьбы за освобождение рабочего класса. Ленинизм идет все далее и более, вширь учениками Ильичевой выверки. Кровью вписан героизм подполья, пыль и вслякоть бесконечной Владимирки. Нынче нами шар земной заверчен, даже мы в кремлевских креслах, если. Скольким вдруг из-за декретов Нерчинск кандалами развенит в кресле. Вам опять напомню птичий путья, за волчком трамваев, электрическая рысь. Кто из вас решетчатые прутья не царапал и не грыз? Лоб разбей, а камень стенки тесный. За тобою смыли камеру и замели. Служил ты недолго, но честно На благо родимой земли. Полюбилась Ленину, В какой из ссылок этой песни Траурная сила. Говорили, мужичок своей пойдет дорогой, Заведет социализм бесхитростен и прост. нет. И Русь от труп становится старогой, Город дымной бородой оброс. Не попросят в рай, пожалуйста, войдите, Через труп буржуазии коммунизма шаг. Ста крестьянским миллионам пролетариат водитель, Ленин пролетариев вожак. Понаобещает либерал, Или эссерик прытки Самохочий до рабочих щей. Ленин фразочки С него пооборвет до нитки, чтобы без книг сиял в дворянском нагише. И нам уже не разговорцы досужие, Что где свобода, что люди-братья, Мы в Марксовом всеоружии. Одна на мир большевистская партия. Америку пересекаешь в экспрессном купе, Идешь чухломой тебе, В глаза вонзается теперь РКП И в скобках маленькая «Б». Теперь на Марсов охотится Пулково, Перебирая Небесный ларчик, но миру это строчная буква Сто крат красней, грандиозней и ярче.